— Спроси у Марты, — резко ответила Фло. — Я не буду пить чай, мам. У меня был жуткий день, и я пойду прилягу. В комнату ворвалась Салли, вне себя от счастья, потому что сегодня утром пришло письмо от Джока. Она поцеловала свою сестру в щеку. «Привет, Фло», — пропела она. Счастливое настроение Сали только усилило вселенскую скорбь Фло. Но она крепко и тепло обняла сестру и поднялась наверх. Как неудивительно, едва голова Фло коснулась подушки, она мгновенно заснула. В комнате было уже совсем темно, когда она проснулась. Должно быть, кто-то заходил, потому что занавески были задернуты. Фло собиралась с мыслями, вспоминая события дня, когда ощутила какое-то движение в комнате. Когда глаза привыкли к темноте, Фло увидела мать, сидящую на краю кровати. Та смотрела, как она спит. Мать, должно быть, почувствовала, что Фло проснулась, «Я думала о твоем дяде Шеймусе», — мягко сказала она. «Никогда я не слышала ни о каком дяде Шеймусе», — тупо сказала Фло. «Он умер задолго до твоего рождения. Его застрелили англичане на берегах Лиффи. Он занимался контрабандой оружия для Ира». «Сколько ему было?» В другое время Фло не приминула бы подробно расспросить о дяде романтике, пусть даже с дурной репутацией, а сейчас ей было все равно». «Девятнадцать. Мне исполнилось десять, когда он погиб, но я помню Шеймуса так, как будто это было вчера. Он был отличным парнем, полным идеалов, хотя немногие, в особенности англичане, могли бы с ним согласиться». Мать тихонько вздохнула. «Я все еще скучаю по нему». «А почему ты вспомнила его именно сейчас?» «Ты напомнила мне его. Вот почему». «Горячая головушка. Сначала делаешь, а потом думаешь». «Ох, Фло, — мать повысила голос, — почему ты не надумала о тех проблемах, которые могут возникнуть из-за того, что ты спишь с женатым мужчиной? Боже святой! Девочка, мы были таким счастливым семейством, а теперь все рухнуло!» Фло не стала отвечать сразу. Она вспомнила, как в первый раз шла на свидание с Томми Омара к парку Мистери, как ее охватило странное чувство, что отныне все будет иначе. Причувствие сбылось, но не совсем так, как она себе представляла. Мама права, семейству Кленси предстояло распасться. Фло больше не могла жить в одном доме с Мартой. «Прости меня, мам», — прошептала она. «Я уйду из дома, как и обещала. Все наладится, когда меня здесь не будет». «Наладится», — хрипло произнесла мать. «Наладится. Как все может наладиться без тебя, девочка?» Она протянула руку и погладила Фло по щеке. «Ты моя дочь, и я люблю тебя, несмотря ни на что. Хотела бы я быть такой же великодушной по отношению к нашей Марте». «Она рассказала тебе о Нэнсио Омаре. Мать безжизненно кивнула головой. «Это ужасный поступок. Как бы я хотела знать заранее, что она собирается сделать? Дело в том, что я привыкла слишком полагаться на Марту с тех пор, как умер отец». Я считала ее сильной, но она самая слабая из всех нас. Она чувствует свою значимость только когда вмешивается в жизнь других людей. Если кто-то должен уйти из дома, я бы предпочла, чтобы ушла Марта. Но я полагаю, она нуждается во мне больше, чем ты или Сал, особенно если ей не удастся заарканить бедного Альберта. Ох, мам, похоже, мать смирилась с тем, что она уходит, и Фло почувствовала, как перед ней встает темное и мрачное будущее». «Пойдем, девочка!» — со вздохом мать встала. «Там еще осталось рагу, если хочешь. Альберт караулит пожары. асал на работе». Марта отправилась в гости к Эльзе Камерон. Норман снова упал и расшибся. «Малышу всего два годика, и каждый раз, когда я вижу его, он весь в синяках».